Прежде чем Даше удалось вырваться в общежитие к ребятам, прошло две недели. Она совсем забыла, что у отца в воскресенье будет день рождения, что соберутся гости и, конечно, ее присутствие обязательно. По-другому и быть не могло. Семья есть семья. Ячейка общества. Счастливая обыденность. Интересно, кто в несчастлив, кроме нее? Отец явно страдает. Всегда молчаливый и угрюмный. Вещь в себе как говорит бабушка. Очень ему подходит. В юности хотел стать великим пианистом, но, видимо, не хватило таланта. Стал преподавать сольфеджио в школе. С тех пор, видимо, и нахмурился. Мама вечно не дома, у нее своя жизнь, о которой никто, кроме Даши, ничего не знает. Бабушка после того, как дедушка ушел к другой женщине, стала часто грустить. Ладно, если бы его новая жена была молодой, тогда было бы понятно. Так нет. Кровесница ушел. Сказал, что чувствует себя с ней мужчиной. Значит, с бабушкой не чувствовал. Вот и получается, что счастлива только Даша. Да скрипка со смычком. С ними она поговорила. Рассказала, что полюбила интересного парня. Скрипка отреагировала прекрасно. Звук стал гораздо чище, мелодичней. А смычок разозлился. Волос порвал на следующий же день на занятиях. Кто бы сомневался. Это второй раз за 15 лет. Первый раз это произошло, когда Даша с мамой пришли к компромиссу. Все равно хорошо, что существуют дни рождения и праздники. Вся семья собирается. Чувствуешь, что ты на этой планете Земля не одинок. Об одиночестве Дашенька никогда не задумывалась. Да и не понимала, что это такое. До встречи с Женей. Странно, как один человек может изменить всю жизнь, Она даже играть стала иначе. Вкладывает в музыку всю свою любовь к Жене, тоску по нему. Скрипка чувствует, понимает, проникает в Дашино сознание, в душу и издает божественную мелодию. Мелодию, способную дать счастье, любовь, наслаждение, уверенность в завтрашнем дне, надежду на выздоровление и бессмертие. Любовь и бессмертие. Любовь и смерть. Почему? Почему так все связано? Почему люди, так стремящиеся к любви, ждущие и ищущие ее, желающие любить и быть любимыми, именно ее, эту любовь, и предают. Жизнь сильнее любви? Обстоятельства, что заставляет людей отказываться от любви? Не верят? Знают, что она пройдет? Считают, что не заслуживают любви?